Шестнадцатое ноября. Три дня пропустил, нынче шестнадцатое. Рано встал, ходил, сильный мороз. Также молюсь, писал нынче сначала. Начал со своих впечатлений вследствие издания, в чем моя вера. До сих пор идет складно. Вчера, 15 ноября, совершенно все то же самое, только писание шло хуже. Я писал дальше об угнетении, думал. Кстати, о противлении». Низшие рабочие классы всегда ненавидят и только ждут возможности выместить все накипевшее, но верхи теперь правящих классов. Они лежат на рабочих и не могут выпустить, если выпустят им конец. Все остальное игра и комедия, в сущность дела это борьба на жизнь и смерть. Они, как разбойники, караулят добычу и защищают добычу от других. Страница 446. 18 ноября. Это было вчера. Писал сначала о непротивлении злу. Кажется, что теперь форма найдена, хотя и не очень хорошая, но такая, в которую можно уложить много хорошего. Постараюсь не изменить и не отступать. Писал порядочно, заболела голова. Спал очень дурно, и было ужасно тяжело. Ходил на Козловку, письмо от Емельяна. Вечером читал Гомера девочкам. Комментарий семьдесят девятый. Думал о разврате газет. Читаю в неделе отчет о моей повести... Фортенли ревью, где говорится, что юноша пошел с ней и тем кончается, и что вся повесть написана на тему брачной жизни. Комментарий восьмидесятый. Ведь это я знаю, что вранье, но ведь 0,99 известий, сообщений – такое же вранье, которое никто не поправляет никогда. Завтра новые новости, а надо поспеть к сроку, месячному, недельному или сутошному. Мыслить к сроку. Ведь это удивительно, как силен дьявол, то есть ретроградная сила. Мысль только тогда мысль и плодотворна, когда она ничем не связана. В этом ее сила в сравнении с другими плотскими делами. Так нет же. Взяли ее и заковали в условия времени, чтобы обессилить, обезличить ее. И именно эта форма обессиленная стремится поглотить все. Философы-мудрецы и свои думы высказывают к первому числу месяца, и пророки тоже. Комментарий 79. Толстой перечитывал с дочерью Марией и племянницей Верой Кузьминской Илиаду и Одиссею Гомера. 80 комментарий. Газета недели дала краткое изложение повести Толстого «Ходите в свете, пока есть свет» по английскому переводу Дилона, исказив ее смысл. Конец комментария. 19 ноября. Ясная поляна. Если б жить. К 18. -му. Думаю с большой живостью о статье о непротивлении. Все яснеет, хочется тоже свободное художественное, но не позволяю себе, пока не кончу этого. Сегодня 21 ноября, Ясная Поляна. Сейчас 12 час ночи. Соня уехала в Москву. Я читал Одиссею с девочками. Перед этим писал письма. Первое Гецу, второе Солодовниковой, третье Емельяну, четвертое Грибовскому, пятое Черткову, шестое Дилану. Перед обедом заснул, ходил по шоссе, писал довольно много о религиозных критиках. Комментарий 81. Вчера 20. Вечером читал валенки, подшивал и очень устал. Утро гулял в контору, писал о светских критиках довольно много. 19 ноября, воскресенье, писал много, и голова заболела. 22 ноября, Ясная поляна. Если б жив. Да, кстати, я. светские критики, нравственные кастраты, у которых вынут нравственный нерв, сознание творимости жизни своей силой. И еще то, что церковь – это завеса, скрывшая дверь в спасение, открытую Христом. Люди, не видя ее, мечутся, как отчаянные. Комментарии. первый. В трактате «Царство Божье внутри вас» содержится обзор критических откликов на трактат «В чем моя вера» 1883 года. Конец комментария. Страница 447, 23 ноября, Ясная поляна. Вчера и нынче, как заведенные часы, жил и писал, и молился, писал многое, перешел к церкви и подвигаюсь хорошо, но вечером усталость, мысли полные. Комментарий 82 то есть критики казенной церкви, Смотри, Царство Божье внутри вас, главу 3 конец комментария. Нынче 28 встал поздно. Ге приехал вчера. Я утром свиделся с ним. Все хорошо рассказывает, немного осудителен и тяжело. Вчера двадцать седьмое, в Крапивне. Встал очень рано, пошел ходить к полиции, потом во строк. Опять убеждал подсудимых быть единогласными. Напились кофе и пошел в суд. Жара и стыдная комедия. Но я записывал то, что нужно было для натуры. Комментарий 83 третий. Потом поехали ночью. Метели было жутко. Доехали хорошо. Комментарий 83. 26-27 ноября Толстой присутствовал в Крапивне на суде по делу об убийстве Конокрада. Его впечатления отразились в повести «Фальшивый купон». Конец комментария. Страница 447. Нынче 15 декабря. 11 дней не писал. Жил приблизительно так же. Так же гулял и молился, так же медленно подвигался в писании своей статьи. Были. Первое. Русанов с Буланже. Очень радостное оставили впечатление. Потом Буткевич Анатолий и Андрей. Известие о том, что жандарм собирался ко мне по случаю отсылки Буткевичем гектографированных статей потом Анатолий Буткевич женой, очень хороший и радостный. Перед ними еще старый человек, самарский каритник Панов, отрицатель православия, вольнодумный самобытный христианин. Слишком занят отрицанием. Потом Дилон, нынче только уехал. Мне было тяжело отчасти потому, что я чувствовал, что я для него материал для писания но умный и как будто с возникнувшим религиозным интересом. Сейчас проводил Булыгина, надо помогать ему духовно, и я старался, как умел. Нынче утром вышел, и меня встретил Илья Болхин с просьбой простить. Их приговорили на шесть недель во строк. Очень стало тяжело, и целый день сжимает сердце. Комментарий 84. Молился и еще буду молиться, и молюсь, чтобы Бог помог мне не нарушить любви. Надо уйти, забыл записать славного милого гостя Пошу. Он очень хорош, ясен, открыт, правдив, чист, и такова же Маша, и мне радостно. За это время думал. Второе. Благодаря цензуре вся наша литературная деятельность — праздное занятие. Единое, что нужно, что оправдывает это занятие литературой, вырезается, откидывается цензурой. Вроде того, как если бы позволяли столеру строгать только так, чтобы не было стружек. И напрасно думают писатели, что они обманут правительственную цензуру. Обмануть ее нельзя, как нельзя обмануть человека, которому бы потихоньку, без ведома его, хотели бы поставить горчишник. Как только начнет действовать, он сорвет его. Писал нынче немного, но как будто подвигаясь. Начал вчера Каневскую сначала. Очень весело ее писать. Комментарий 85. Теперь 10 иду наверх. Помоги, отец, перед тобою, живя для твоей любви, развязать зло. Комментарии. 83. 83. 26-27 ноября Толстой присутствовал в Крапивне на суде по делу об убийстве Конокрада. Его впечатления отразились в повести «Фальшивый купон». Комментарий 84-й. По настоянию Софьи Андреевны Толстой, несколько крестьян были осуждены за порубку берез к полутора месяцам ареста. Последующие записи о тяжелых переживаниях Толстого относятся к этому факту. Комментарий 85-й. Эта новая редакция Коневской повести была озаглавлена в воскресенье. Конец комментария. Страница 448 16 декабря. Ясная поляна. Если буду жив. И точно, если буду жив. Вчера лёг и не мог спать. Сердце сжималось, и, главное, мерзкая жалость к себе и злоба к ней. Удивительное состояние. При этом нервный подъем — ясность мысли. Я бы мог написать этими усилиями прекрасную вещь. Встал с постели в два, пошел в зал уходить. Вышла она и говорила до пятого часа. То же, что бывало. Немного мягче с моей стороны. Кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят. 21 декабря. Встал очень рано. Разбудила телеграмма. Соня родила сына. Комментарий 86. Писал «Все о церкви, все медленно движется вперед. Приехали Илья и Философова, и Таня. Все после обеда ничего не делал. Вялость мысли». Комментарий восемьдесят шестой. Николай, сын Ильи Львовича и Софьи Николаевны Толстых. Конец комментария. Двадцать пятое декабря. Нынче двадцать пятое. Вечер восемь часов. Сейчас делали елку. Я сидел внизу и читал Ренана. Замечательно умно. Перед обедом гулял, спал и у Левы просил прощения за то, что огорчил его. Начался во время чая при Дунаеве разговор об образе жизни, времени, принятии пищи. Он упрекал мать. Я сказал, что он с ней вместе. Он сказал, что они все говорят, и необыкновенно это, что нет никакой разницы между Машей, Чертковым и им. А я сказал, что он, не понимает даже в чем дело, сказал, что он не знает ни смирения, ни любви, принимает гигиенические заботы за нравственные. Он стал со слезами в глазах и ушел. Мне было очень больно и жалко его, и стыдно, и я полюбил его. Поговорил, но жалко, что было, так что ничего не писал, ночь плохо спал. Вчера вечером приехал Дунаев. Утром я писал немного Сереже неловко и чуждо». Третьего дня приехала Маша Кузьминская с Эдели, жаль их, нехорошо. Все эти дни получал письма ругательные. Яснополянский это Артюф. и больно, и потом хорошо. Письма от Шекеров хорошие. Страница 449. 26 декабря. Встал рано. Просил Васю убрать комнату. И когда после кофе пришел и не убрано, позорно оскорбился, рассердился. Гордость, гадость. Писал все тоже о церкви, как будто подвинулся, но мало. С утра записал. Церковь, научая людей знать истину и не делать, атрофировала в людях нравственный нерв. Читал о Пари Паскаля. Комментарий 87. -й. Теперь 12, ложусь спать. Хочется писать художественное. Лёва скучен и серьезен, или мне кажется. Комментарий 87. -й. Статья Сюли Прюдома. Смысл и значение пари Паскаля». Пари касалось вопроса «Есть ли Бог?». Конец комментария. 27 декабря. Писал немного, плохо. Вечером пляски. Дунаев уехал. Мне хорошо с ним. Неперестающий упадок духа. 28 декабря. Ясная поляна. Нынче дурно спал. Болела под ложечкой. Был Раевский. Читал вечером церковь и государство. Комментарий 88 восьмой. Все там сказано. Писал немного. Теперь одиннадцать, иду наверх и потом спать. 31 декабря. Нынче 31. Вечер 11 часов. Утром встал рано, писал много. Пересматривал назади, три главы почти готовым. и все дело принимает вид». Ходил далеко гулять. Вечером прочли прекрасную статью Лискова, Комментарий восемьдесят девятый. Письмо от Чертковой, статьи об искусстве. Комментарий девяностый. Написал письма ему и Лискову. Вчера тридцатое тоже. Были Буткевич и Пастухов. Я им читал. Я очень нравственно и умственно опустился. Вчера ужасная тоска. Двадцать девятое тоже. Были Зиновьевы и Джулиани. Мне очень тяжело Зиновьевым. Нус, 1891 год, январь 1, если буду жив. Все ждал что-то случиться в период, когда мне 63, содержащиеся 30 раз в 1890 году, ничего не случилось. Точно я не знаю, что все, что может случиться извне, ничто в сравнении с тем, что может сделаться внутри. Комментарии. 88. -й. Составленная Ивановым компиляция из черновых набросков трактата Толстого Исследование догматического богословия. 89. Лисков Под Рождество обидели. 1890 год. 90. -й. Владимир Григорьевич Чертков прислал Толстому черновики его статьи об искусстве для продолжения работы над нею. Конец комментария.